Девятое. Арина входила в комнату бесшумно и садилась у его постели в ногах. Не глядя на него, медленно покрехтовая, озевывая и покачивая головой, рассказывала она о бесах. Бесов было великое множество. В лесу были лешие, в озере, что за господским домом в Михайловском, у деда Осипа Абрамыча, у мельницы внизу, водяной. Девки его видели. В Тригорье жил Леший. Тот был простец, его все видели. Он мастер был аукатца. Была одна девушка, Рибая, у дедушки, у Осипа Абрамыча. Ходила в лес по бруснику. Как звали, все равно, нечего ее поминать. Он с ней аукался и защекотал, вся душа смехом изошла. Вот вы, батюшка Александр Сергеевич, не заснете, и вас защекочет. Ну, не леший, так домовой. Он оттуда и прилетел. Вот в трубе тоненько он поет. «Спите, мол, батюшка Александр Сергеевич, спите, мол, скорее, не то всех по ночам извели и бабушку, и няньку, и меня, домового вашего, Михайловской округе».